Адмиралы, находящиеся в кабинете, испуганно уставились на лорда-директора. Слухи о войне в последнее время усилились, но такие слухи ходили волнами все 200 лет, пока империя жила рядом с конскебронами. Впрочем, каждый из них невольно задавал себе вопросы, почему это вдруг так странно совпали призыв резервистов, частичная мобилизация торгового флота и интенсивность учений но старался не очень акцентироваться на возможных ответах. Лорд-директор слегка вздрогнул, но он был слишком хорошим игроком, хотя я не ожидал столь сильного удара от этих... собеседников. Он тут же взял себя в руки и произнес сделанной усмешкой. «Вы все больше меня удивляете. Я бы хотел видеть в нашем флоте побольше таких офицеров». Энтони усмехнулся про себя. Знал бы этот лорд, что столь четкий анализ обстановки сделал бывший траппер одного из лесных кукласов северо-востока Канады. Пожалуй, это ударило бы по его самолюбию больше, чем сложившаяся ситуация. В конце концов, Энтони хотя бы и формально был гардемарином флота Его Величества. Энтони слегка склонил голову, как бы благодаря за такую оценку, и закончил. Я не могу обещать, что вам удастся каким-то образом уговорить втянуть или заставить нас влезть в вашу войну. Но я готов поклясться чем угодно, что если с головы Берса упадет хоть один волос, вы обязательно увидите нас против вас. Лорд Эзил усмехнулся. Вы хотите сказать, что ваше руководство способно выступить на стороне конскебронов только из-за... Энтони скривил губы в улыбке. «Не руководство», — он покачал головой. «Как мало вы о нас знаете». Он замолчал, пристально глядя на них. «Скажите, Лере, когда Берс занимался тем, что обеспечивал вас свежими трупами, вас ничего не удивило в его поведении?» Лорд Эзел подался вперед и процедил. «Допустим». «Так вот». Энтони многозначительно усмехнулся. «Он такой не один. Сказать по правде, если бы не он и ему подобные, Земле вряд ли удалось бы так долго выстоять. Мы называем их берсерками. И если они решат, что ваши действия заслуживают наказания, то их не смогут остановить ни наше руководство, ни ваш флот, ни даже броны. Если им вдруг вздумается выступить на вашей стороне, Во всяком случае, пока хоть один из берсерков останется в живых. Начальник академии побагровел. «Да, как вы смеете!» Но его тут же прервал негромкий голос лорда Эзила. «Помолчите, Эонтер. В кабинете повисла напряженная тишина. Лорд Эзил встал и подошел к другому офицеру в придворном мундире, который все это время молча просидел в углу со скучающим видом, около устройства, похожего на малогабаритный переносной, многофункциональный пульт. Бросив взгляд на экран, лорд повернулся и, подойдя к Энтони, испытывающий посмотрел на него. «Не знаю, насколько все то, о чем вы говорите, правда, но я вижу, что вы сами в нее верите». Он помолчал и сухо произнес. «Я посмотрю, что можно сделать для вашего друга» после чего повернулся и вышел из кабинета. Начальник академии и второй офицер, который за время разговора тоже не проронил ни слова, последовали за ним. А адмирал Эсмиер задержался и, повернувшись, гардемарином внимательно посмотрел на них. Потом покачал головой и также исчез за дверью. Несколько мгновений в пустом кабинете стояла тишина. Потом вдруг Энтони расхохотался. Млокин Стив недоуменно уставился на него. «Ты что?» «Ох, не зря его называют старым лисом!» «Кого?» «Лорда Эзила. И Энтони кивнул в сторону закрывшейся двери кабинета. Млокин Стив все так же недоуменно уставился в ту же сторону, потом снова перевел взгляд на Энтони. Тут уже немного успокоился и насмешливо посмотрел на друга. «Ты понял, чем был занят второй офицер?» «Нет. Он отслеживал наши ответы по полиграфу, или как там у них это называется. Старому лису не хватало информации, и он захотел лично припереться в академию, чтобы получить ее, так сказать, из первых рук. Нет, ну силен мужик». Энтони уважительно покачал головой и двинулся в сторону двери. «Ладно, пошли. Мне кажется, что с Берцем будет все в порядке». Они уже вышли из гравелифта и подходили к дверям своей комнаты, когда из-за спины Энтони раздался озадаченный голос Молокин Стива. «Слушай, а откуда ты все это знаешь?» Энтони остановился и, повернувшись, насмешливо посмотрел на друга. «Угадай с трех раз». Следующие несколько дней прошли в напряженном ожидании. Через два дня... После посещения Академии лордом, директором Департамента стратегических исследований, Танакитцев погрузили на орбитальный шаттл и отправили на орбитальную крепость Тенсор, висящую на геостационарной орбите прямо над столицей. Но там все и застряли. Танакитцев поселили в отдельном блоке, в который был полностью запрещен доступ гарнизона, кроме узкого круга лиц высшего командования. Сначала это вызвало некоторое озлобление. На землян стали бросать косые взгляды, никому не нравилось, что гардемаринов флота и его величество так ограничивают в правах из-за какого-то варвара. Но довольно быстро выяснилось, что гарнизон станции укомплектован ярыми болельщиками Бола, которым снобизм академиков уже успел набить изрядную оскомину. И младший состав гарнизона проявил блестящую изобретательность, стараясь донести до танакийцев свой восторг. Так что раздражение по отношению к землянам мгновенно сменилось привычным восторгом. Но тем было не до этого. О Берсе по-прежнему не было никаких известий. Однажды утром их вызвал адмирал Эсмиер. Когда за посыльным, который сообщил об этом, захлопнулась дверь, Энтони откинулся на спинку диванчика, на котором сидел, и удовлетворенно сказал: "Что ж, это только подтверждает мои предположения. Почему Это не покачал головой, будто удивляясь недогадливости друга. Причины, по которым начальника школы так долго держат вдали от уверенного ему учебного заведения, должны быть достаточно вескими. Я не говорю о том, что здесь уже вторую неделю торчат без дела два десятка курсантов, половина из которых с выпускного курса. Млокин Стив напряженно размышлял над его словами, потом пробурчал. «Ну тебя, с твоими загадками!» Он некоторое время помолчал, потом спросил. «Слушай, а кем ты был в защите?» Энтони усмехнулся. «Капелланом». И, поднявшись на ноги, двинулся в сторону двери, бросив через плечо. «Пошли». Несмотря ни на что, не стоит заставлять адмирала ждать слишком долго. Когда они стояли на площадке лифта, Млокин Стив задумчиво произнес. Странно. Энтони молча смотрел на него. Млокин Стив продолжил. Мне казалось, что раньше ты был совсем не таким. А каким? Млокин Стив пожал плечами и усмехнулся. Ну, раньше ты был с адмиралом гораздо более почтительным. Вот уж нет, Энтони улыбнулся. Просто раньше я старался быть более незаметным. А теперь в этом нет никакой необходимости. «Мы все старались быть незаметными», – возразил Млокин Стив, на что Энтони ответил жутко ехидным голосом. «Ага, особенно вы с Берсом». С этими словами он вышел из лифта. Кабинет, отведенный адмиралу, был даже немного больше того, который он оставил в школе. Адмирал был не один. Рядом с его столом в обширном кресле, обитом потертой кожей, сидел человек в рабочем комбинезоне, с нашивками шлюп -коммандера. Адмирал молча выслушал доклад и коснувшись сенсора, активировал рядом со своим столом два силовых сидения. Садитесь. Земляне сели. Адмирал повернулся к шлюп-командору. Знакомьтесь, шлюп-командор Сарайтай. Шлюп-командор приподнялся и слегка наклонил голову жестом, в котором не только сквозило уважение к адмиралу, но и чувствовался некий налет высокомерия. Адмирал между тем продолжил. «Под началом шлюп состоит адмиралтейский курьер». Он сделал паузу, бросив на Энтони многозначительный взгляд. И продолжил. «Поскольку мы все равно застряли на некоторое время на этой орбите, я решил не терять времени и продолжить занятия. С завтрашнего дня вам предстоит начать тренировки в пилотировании адмиралтейского курьера». Энтони отреагировал с некоторой заминкой. «Есть, Лэр?» Адмирал кивнул. «Шлюп-командер Сарайтай будет вашим инструктором». «Да, Лэр?» «О деталях договоритесь с инструктором». И адмирал сделал жест, разрешающий им удалиться. Они трое успели отойти от дверей кабинета адмирала шагов на 20. когда шлюп-командер остановился и, прислонившись плечом к стене, достал коробку с курительными палочками, и, сунув одну в рот, поднес открытый огонь к ее противоположному концу. Млокин Стив уставился на него, вытаращив глаза. Он впервые видел, как офицер флота травится этим дешевым наркотиком для простолюдинов. Сарайтай выпустил изо рта причудливый клуб дыма, напоминающий колечко, сплюнул сквозь зубы и небрежно бросил через плечо. Через час после подъема... Быть у седьмого швартовочного блока одиннадцатого причала. После чего пошел вперед, не удостоив землян даже мимолетного взгляда. Когда его несколько сутулая спина скрылась в проеме лифтовой шахты, Млокин Стив недоуменно повернулся к Энтони. Что за странный тип? Тот пожал плечами. Не удивлюсь, если все они такие. Кто? Пилоты курьеров. Млокин Стив помолчал пару минут, раздумывая над его словами, потом понял, что ничего не уяснил. «Почему?» Энтони усмехнулся. «Я вижу, ты ничего не знаешь об адмиралтейских курьерах». Млокин Стив разозлился. «Слушай, ты, мистер Загадочность, я уже устал от этого вороха неожиданностей, которые свалились на мою шею за последние полмесяца. А тут еще ты. Не надо доводить меня до белого коления. «А то я, того и глядишь, стану берсерком похлеще Берса». Тут до него дошел получившийся каламбурчик, и он сначала запнулся, потом несколько задаченно посмотрел на ухмыляющегося Энтони, нахмурил брови, но не выдержал и тоже расхохотался. Они прибыли на место за две минуты до назначенного времени и, полтора часа, шатались по входной камере под бдительным оком, непонятно почему, находящегося здесь часового. Шлюпкомандр появился внезапно. От него несло перегаром, густым запахом курительных палочек и дешевыми женскими духами. Он окинул гардемаринов мутноватым взглядом, рыгнул и буркнул. «А, пришли. Ну, давайте за мной!» После чего двинулся к огромной рубчатой бронедвери, кивнув на ходу часовому. Млокин Стив проводил его ошарашенным взглядом и повернулся к Энтони. Тот усмехнулся. Пошли, нас пригласили. Когда они переступили высокий комминкс, Млокин Стив пробурчал себе под нос. Я думаю, с таким инструктором мы не слишком преуспеем. Ошибаешься, живо отозвался Энтони, и, поймав злой недоуменный взгляд Стива, сжалился над ним и пояснил. Понимаешь, пилоты курьеров считаются лучшими пилотами флота. Элита. Млокин Стив удивленно покачал головой. Маленькие, невооруженные корабли. А тебе никогда не приходило в голову, почему мы прекрасно знаем характеристики любого класса и типа кораблей нашего флота, не говоря уж о флоте противника. А о курьерах нам неизвестно ничего, кроме силуэтов и как на них реагирует идентификатор. И нам даже не намекнули о технике и особенностях их пилотирования. Ну... А действительно? Озадаченно пробормотал Млокин Стив. Энтони многозначительно усмехнулся. «Просто это самые быстрые корабли во Вселенной. Во всяком случае в том ее клочке, который мы немного знаем».